Глава пятьдесят д е в я т Милада. Кирилл не хотел, чтобы о нашем разговоре стало известно братьям. Потому как он говорил и следил за Глебом, я поняла, что его слова предназначаются только мне. Промолчав в ответ на его заявление, тем самым подтолкнула его продолжить. Даже не спросишь, за что я прошу прощения. г л я н у в на меня, он иронично усмехнулся. Зачем спрашивать? Если ты сам собираешься рассказать, одеркалив его ироничную ухмылку. Ты отличаешься от всех известных мне женщин. Я говорил тебе, что эта черта в тебе мне никогда не нравилась. Открыто улыбнувшись. Постараюсь не меняться. Если серьезно, засунув руки в карманы, он тяжело вздохнул, словно следующие его слова давались ему с трудом. Это я виноват в вашем разрыве с Глебом. запрокинув голову вверх, произнес Кирилл. Меня беспокоила его одержимость тобой. После того, как у вас появились проблемы в отношениях, он стал срываться на сотрудниках, засиживался допоздна на работе, а толку было ноль, потому что горели сроки. Он посылал инвесторов и партнеров. ко мне обращались люди и просили что-то сделать. Никто не хотел терять огромные деньги. Я знала, что у Кирилла есть акции компаний, которые принадлежат Тихомирову. Наверняка он тоже не хотел терять прибыль. Он об этом не упомянул, но это читалось между строк. Хотя следующие его слова заставили меня усомниться в своих подозрениях. Представляешь, какие неприятности могли быть у него? Знаешь ведь, с какими людьми он вел бизнес? Мне бы потом не расхлебать было его проблемы. А ты не думал? что такое его поведение было связано с болезнью брата, с гибелью Антона. Во мне не было горечи или обиды, я просто пыталась понять Кирила, л почему он во всем обвинил меня. Нет, не думал. Мы с ним разговаривали за несколько дней до той сцены в гостинице. Ты же знаешь, Глеб не тот человек, который делится своим личным. Пришлось его напоить. Тогда-то он рассказал, что его сводит с ума страх потерять тебя. Глеб не сомневался, что придёт время, и ты его оставишь, потому что он не мог дать тебе детей. Меня швырнуло опять в прошлое, но я не почувствовала той боли, которая разъедала меня на протяжении последних двух лет. Меня устраивала кандидатура Алёны в его жизни, да меня устраивала любая другая кандидатура, потому что Глеб не было держим ни одной из них. Я понимаю, что они друзья. Кирилл хочет в ы г д а т ь Глеба. примирить нас окончательно, но он з р я с т а р а е т с я Слова в нашем случае ничего не значат. Я сужу о Тихомирове по его поступкам. Не стоит брать на себя вину за то, чего ты не делал. к л е б мне все рассказал. Кир вопросительно смотрит на меня, я поясняю. г л е б рассказал, что сам подстроил ту сцену в гостинице, чтобы оттолкнуть меня. Да не знал он, что там будут бабы. Парням я сказал, чтобы сообщили тебе адрес, если будешь звонить. Я несколько дней на уши ему приседал, чтобы он сейчас оборвал отношения. Потом будет только хуже. Вряд ли г л е б к тебе прислушался бы, не думаю, он точно так же. Намного проще простить постороннего человека, когда ты видишь раскаяние на его лице, чем близкого, того, кого любишь безмерно. Ты на себя слишком много в з в а л и в а е ш ь Нет твоей вины в нашем разрыве, Кир. Об этом я ему не скажу, но если в его словах есть хоть часть правды, я должна быть ему благодарна. Если бы не та сцена в гостинице, не было бы Варе. Кстати, ту гостиницу он сразу же продал. Я слышала об этом. Я не хотел, чтобы между нами стояло прошлое. Раз теперь мы будем часто видеться, моя совесть не давала мне спокойно спать последние два года. вынудила смириться с моей кандидатурой, иронизируя. Когда вы расстались, вновь тяжело вздохнув, он глядел мне прямо в глаза. Дела пошли в гору, но меня это не радовало. Клеб загонял себя на работе, вечером г л у ш и л боль, ночами практически не спал. Начались проблемы с сердцем. Так ведут себя люди, которые потеряли вкус к жизни, люди, которые хотят умереть. Внутри они уже мертвы. Когда он приехал в Новосибирск, я сразу заметил, что Глеб ожил. Ты посылала его лесом, а у него глаза горели, энергии через край. Спасибо. Очень тихо, потому что Глеб, устав подозрительно коситься в нашу сторону, направился к нам. Следом за ним шел Ванька. Кир, пора ехать, а то Иван опоздает. Отдает распоряжение на чбезу? В это время Ванька, растолкав мужиков, подходит и крепко меня обнимает. Береги себя, мою племяшку и брата. Я в вас верю. Тихо, чтобы никто больше не услышал. Я в вас верю. Трогает до слез. Он ни разу не встал на сторону г л е б а но всегда чувствовал и понимал, что нужно мне. Ванька бы не сказал этих слов, если бы не был уверен в брате.